Найденная тропинка вела в направлении, указанном карты. Воспользовавшись ей, я скоро оказалась в самой гуще леса. Я бежала быстро, как могла, стараясь не споткнуться об узловатые корни деревьев, словно специально торчащие из земли. Кроме того, здесь ледниками в незапамятные времена были раскиданы огромные валуны, которые приходилось обходить. Но мне не стоило останавливаться, чтобы передохнуть. Я понимала, что разбойники, проснувшись обнаружив исчезновение пленницы, отправятся ее искать. Правда, в противоположном направлении, в сторону Крамадона. Ведь логично было бы предположить, что в поисках помощи я поспешу именно туда. Между верхушками деревьев уже проглядывала седая грива утеса, одного из первых на пути к горам, который мне следовало покорить, как вдруг я услышала звук невозможной в такой глуши. Восхищенный возглас. Представляя себя смисой, бесшумной и ловкой, я прокралась в ту сторону. Не в силах противостоять собственному любопытству, тихонько раздвинула ветви густого кустарника, закрывающие обзор. И ощутила такую бурю эмоций, что едва не лишилась чувств, поскольку с вершины одного из валунов любовался лесными пейзажами никто иной, как Антарио Ананакс. Я разглядывала его, позабыв обо всём, не думая о том, что, возможно, вижу его в последний раз, любовалась горделивой осанкой, разворотом плеч, упрямой линией подбородка, «Онтарио пришел за мной. Он понял тайное послание. Он здесь, потому что мы думаем одинаково. И он, так же, как и я, восхищен этими забытыми землями, этой суровой и величественной природой. Как я не понимала раньше, наши души поют в унисон. Почему я сопротивлялась этому, когда все так просто? Не соображая, что делаю, я подалась к нему, но суровая реальность окатила холодом, будто воды горной реки. Ничего не просто». «Нам никогда не быть вместе». С болью в сердце отпрянула назад, но, увы, я не была с Миссой, бесшумной и ловкой. Под ногой хрустнула ветка. Младший Ананакс резко обернулся, и наши взгляды встретились. В этот миг я еще могла сделать попытку скрыться, но словно бабочка в паутине запуталась, поразившись выражению его лица. Одним прыжком мужчина спрыгнул с камня, а я кинулась прочь от себя и от него. Но не тут-то было. Ананакс преградил мне дорогу. Его пальцы впились в мои плечи, как клещи, и на мгновение он прижал меня к себе с такой силой, что я решила, он сломает мне ребра. А затем Антарио отступил на шаг и поклонился. «Ваше Высочество, позвольте вас поприветствовать и поинтересоваться, что вы здесь делаете. Если убегаете, то вам нужно в другую сторону», произнес он, распрямляясь, и я увидела уже знакомую ироничную улыбку на его пухлых губах. «Уйдите с дороги!» — приказала я. «Займитесь спасением его Высочества Стича!» «Разбойники, которые нас похитили, удерживают его в разваленных замка неподалеку отсюда. Ими уже занимаются», — усмехнулся Антарио. «Меня же больше интересуете вы. Куда вы направляетесь?» Я отвела взгляд. Вот она и наступила, минута откровенности. «Туда, где меня не выдадут замуж против воли», — заговорила я, не глядя на него. «Туда, где я буду вольна делать, что хочу и как хочу. Отправляйтесь в замок, молодой человек, это приказ!» «Вам так неприятен неверийский наследник?» Последовал вопрос. Я подняла глаза. «Стич хороший человек, но в роли мужа я его не представляю». «А кого представляете?» Прищурился Антарио. «Такой мужчина вообще существует в природе». Я начала терять терпение. Раз Антарио был здесь, разбойников я могла больше не бояться. Но с каждым сказанным словом надежда обрести свободу становилась все более призрачной. «К чему этот разговор?» — рявкнула я. «Уходите и не говорите никому, что видели меня!» Антарио шагнул ближе, крепко взял меня за руку и произнес. «Ваше высочество, я не позволю вам бежать, прошу покорнейше простить. Думая о себе, вы забываете о людях, которые вас любят и за вас беспокоятся. И это не только ваши родные». Попыталась вырваться из плена стальных пальцев, но, поняв, что это безуспешно, процедила сквозь зубы. «Отпустите!» В этот момент мне хотелось его убить. Отца ждет казни, если я не верну вас в самый сокс. Я не допущу этого. Нахмурился Антарио, а затем подхватил меня, взвалил на плечо и понес в сторону противоположную горам. Такого я вынести не могла. Зашипев как разъяренная Смиса, я принялась осыпать его ударами по голове и плечам, брыкаться и царапаться. Но в ответ вместо ярости получила смех. Перехватив мои руки, Антарио продолжал нести меня как бревно, не обращая внимания на выходки. Лишь заметил. «Из вас получится очень страстная супруга-принцесса». От всего пережитого за последние несколько часов мои силы иссякли. Я знала, что продолжу бороться, но сейчас просто не хотелось двигаться. А кроме того, меня занимал вопрос, обнаружил ли стич новый поцелуй правды или нет. Если не обнаружил, есть шанс вернуть артефакт на место и не допустить международного скандала. Когда Антарио вынес меня из леса к замку, я увидела лежащих на земле связанных висельников, с одной стороны от которых сидел здоровенный угрюмый мужик, показавшийся знакомым, а с другой... Лежала кошка, время от времени зевая и показывая острейшие клыки. Увидев нас, Смиса навострила уши, вскочила и в несколько прыжков, оказавшись рядом, подсунула точеную голову под одну из моих безвольно свисающих рук. «Хорошая кошка!» — восхитилась я и в последний раз пнула Антарио муском сапога в спину. «Отпустите меня, я пойду сама!» «Только в ту сторону, в которую нужно мне, ваше высочество!» Усмехнулся он и скинул меня с плеча, словно мусор. Одарив его ненавидящим взглядом, я пошла вперед. Когда я приблизилась к разбойникам, узнала их могучего охранника. Им был никто иной, как Борок Симонс, тот самый егерь дальнего леса, который вырастил и воспитал жеребца по имени Зверь. Увидев меня так близко, мужчина вскочил и низко поклонился. Его грубо слепленное, почти уродливое лицо выражало глубочайшее почтение. «Ваше высочество!» — пробормотал он. Подойдя, похлопал его по плечу, повторяя жест папеньки, которым он хвалил отличившихся солдат, и сказала. «Кармадон не забудет спасение вами его высочества Стича. Я об этом позабочусь». «А, кстати, где он?» «Принц гуляет», — усмехнулся Антарио. «Разминает ноги перед дорогой назад». «И вы отпустили его одного?» — ужаснулась я. «Здесь, в этой глуши?» «Я отпустил его со смиссой», — пожал плечами он. «Если ваша кошка с вами, значит, его высочество где-то неподалеку». «Альви!» — услышала я радостный возглас. К нам шел Стич. Его волосы и рубашка были мокрыми. Видимо, он решил освежиться в реке. Подойдя, принц взял меня за руки. «Альви, я так рад, что мы спасены! Я восхищен вашим мужеством, тем, как вы сбежали, не боясь последствий, чтобы привести помощь!» «Я?» — изумилась я, вытаскивая пальцы из его холодных, мокрых ладоней. «Да что вы!» «Его высочество очень переживал из-за вашей пропажи, и я был вынужден сказать ему правду», пояснил Антарио, спокойно ответив на мой разъярённый взгляд. «Думаю, король и королева не и обрадуются, когда узнают, какой подвиг вы совершили ради их сына». А -а «Ах!» От такой наглости все слова из моей головы куда-то исчезли и не вернулись бы ещё долго, если бы Гарри не пробормотал. «Мы просим сострадания, ваше высочества Разве мы плохо с вами обращались?» «На вас нет ни единой царапины. Вы сыты и полны сил. Будьте милосердны к нам. Спасите от смертной казни!» В синих глазах Антарио зажглось яростное пламя, а его ладонь так сжалась на рукояти кинжала, торчащего из-за пояса, что я невольно встала между ним и висельниками, к которым виселица придвинулась вплотную. «Вашу судьбу будет решать мой отец», — проговорила я. «Но могу обещать, что всё совершенное вами будет передано ему без искажений». «Возможно, вы войдете в историю, как и желали». «Принцесса слишком милосердна по отношению к вам», — рявкнул Онтарио, и ярость вновь взвелась в его глазах. «Я бросил бы вас здесь на растерзание диким зверям. Но вы должны предстать перед судом, чтобы неверийская сторона была полностью удовлетворена». Гарри отвернулся. «Мы отправляемся обратно сейчас же», — тоном нетерпящим возражений заявил младший Ананакс. Егерь, не говоря ни слова, ушел, но вскоре вернулся, ведя в поводу пятерых коней, одним из которых был зверь, а двое ранее принадлежали разбойникам. «Лошадки!» — по-детски обрадовался Стич. «Мне не терпится оказаться в самой Соксе!» Я покосилась на него и едва не поинтересовалась, что же такого интересного там ждет, но промолчала, поскольку знала ответ. «А где ваш камзол, ваше высочество?» Вдруг поинтересовался Антарио, а меня как громом поразило. в кармане Камзола я спрятала волшебный камень. «Он остался в камере, да?» — вмешалась я, и когда Стич кивнул, бросилась в башню, крича на ходу. «Я сейчас принесу!» Смиса заинтересованно проводила меня взглядом. «Не вздумайте бежать!» — донеслось сзади. «Я все равно найду вас!» «Вот ведь репей!» — пробормотала я, влетая в дверной проем. Камзол нашелся в углу нашей тюремной камеры. Он лежал свернутый, видимо, Стич подкладывал его под голову, когда спал. Переложив артефакты из кармана обратно в голенище сапога, я обыскала вещи разбойников и вернула драгоценности, которые у меня отобрали, в том числе золотой ключик от шкатулки. И только после этого кинула прощальный взгляд на помещение, в котором мы с принцем провели несколько самых захватывающих дней в жизни. Нас так и не связало чувство, но вины не вериться в этом не было. «Вы не хотите уезжать?» – послышался голос Антарио. Он стоял в коридоре, наблюдая за мной. «Но здесь вы были пленницей». Я бросила тоскливый взгляд на окно камеры, послужившая мне пропуском в мир полный чудес, и нехотя призналась. Здесь я была куда более свободна, чем в самой сокси И уж тем более в тесе Вам никогда этого не понять. «Похоже, вы влюбились в Норофин так же, как и я», — улыбнулся Антарио, и мне захотелось улыбнуться в ответ. «Вы знаете о Норофинде?» — изумилась я. «Конечно. Ведь я усердно учился в неверии. И много читал», — пожал плечами он. С тех пор, как норы покинули свою страну, никому нет дела до несметных богатств, сокрытых в ее недрах. «Вы думаете только о богатствах!» – неожиданно разозлилась я. «А надо думать о красоте и величии этих земель!» «Их красотой я восхищен, покорен и пронзен в самое сердце», – без тени усмешки ответил Антарио. «Если бы мне не нужно было возвращать домой одну взбалмошную принцессу, я бы непременно задержался». «Можете не возвращать ее домой?» – промурлыкала я, проглотив упоминание о взбалмошности. Пусть она идет на все четыре стороны. Зачем вам такая головная боль?» Младший ананас засмеялся и погрозил мне пальцем. «Нет-нет, ваше высочество, мы это уже обсуждали. А теперь нам пора. Мне снова взять вас на руки?» «Я сама!» — возмутилась я и пошла мимо него с высоко поднятой головой.